Глава вторая. Игорюш, ты же любишь меня? Ладони Маши опускаются на мои плечи, мягко их массируя. Передергиваю плечами, сбрасывая их со своего тела и делая глоток кофе. Твою мать! цежу сквозь зубы, обжигая язык. Эта женщина постоянно лезет под руку. Оборачиваюсь, стреляю недовольный взгляд на свою жену. Что тебе надо? С чего такие вопросы? Знает же, что я их ненавижу. Слово «люблю» язык не повернется сказать. Никогда. Просто хотела узнать, — дует губки в своей манере, а я усмехаюсь, ставлю чашку кофе на барную стойку и на нее же облокачиваюсь, сканируя взглядом Машу. Сидит на стуле в одной пижаме, невзначай скидывает лямку с плеча. Поиграться решила. — Ты никогда ничего просто так не спрашиваешь. Рассказывай. — Да нечего рассказывать, просто... Она опускает взгляд, ведет пальцем по мраморной отделке столешницы. — Ты так много работаешь, совсем на меня забил. Приходишь сразу к Лёве, а я... Рука сама тянется к ее пухлым губам. Ненавижу их. Надутые, неестественные, аж целовать противно. Но мы договорились, что колоть она их больше не будет. Маша задерживает дыхание, а я игриво веду пальцем по ее нижней губе. «Сын вечером!» Как она могла вообще поставить его рядом с собой по важности? «А ты ночью!» «Тебе мало?» «Да, мы совсем не проводим время вместе. Когда у тебя выходной? Я бы хотела куда-нибудь съездить, отдохнуть». «Нет». Отрезаю, отдергивая руку. «Я работаю. Каждый день. Отпуск в следующем месяце». «Но у тебя сегодня выходной». «Продолжает пилить меня». «Зря делает. Я и взбеситься могу». Через час у меня встреча, поэтому любой отдых испортится тем, что полдня будет потеряно. Ясно. Без эмоций проговаривает и отворачивается. Может, хотя бы в бассейн нас отвезешь? Я уже устала от руля. Устала? Снова улыбаюсь. А не ты ли мечтала о тачке? Но я же не думала, что буду личным водителем Левы. Он твой сын! напоминаю ей. Это твоя обязанность. А ты, отец, мог бы и подбросить нас. После встречи у тебя есть планы? Может, мы... Знаю продолжение, поэтому прерываю ее. Ладно, отвезу. Хоть узнаю, куда Маша водит нашего ребенка и как у него успехи. Записатель ивана «Грудничковое плавание» было ее идеей. И я ее поддержал для укрепления детского организма. Все лучше, чем бегать по дому без трусов и тягать в рот все, что видишь. Что, собственно, сын и пытается сделать, когда мы отвлекаемся. «Лев!» — гаркаю на него, когда он подходит к столику и отрывает клочок от журнала. Тянется им ко рту, но, услышав мой тон, тут же выпускает его из пальчиков и испуганно смотрит на меня. «Не ешь!» Тонкие губы подрагивают, и он чуть не ревет. Да черт, снова вышел из себя. Отрываясь от барной стойки, подхожу к своей мелочи и подхватываю подмышки, прижимаю к себе, слышу обиженное сопение и целую его в пухлую щечку. Прости, папа сегодня не в духе. И маме стоит лучше объяснять тебе, что стоит брать в рот, а что нет. Маша тяжело вздыхает, и на этом наш разговор заканчивается. Через полчаса везу их в бассейн. Выхожу с ними, осматриваясь. Чистая местность, подстриженные деревья, удобная парковка. Комплекс с виду просторный, новый. Но название неподходящее Искра. Внутри, как ожидается, дела обстоят хорошо. Со вкусом, стильно, и сюда хочется вернуться. Неплохое место с точки зрения бизнеса. Может, выкупить его? Попробовать себя в новом направлении? С бассейнами я дела еще не имел. Обдумаю. Лишняя головная боль мне не нужна. Игорюш, переоденешь наше солнышко? Я пока кое-что у администратора уточню. Это у той девчонки, которая смотрит на меня с каким-то беспокойством и страхом. Хочется сделать игривое «бу», которое часто делаю сыну. Но решаю не заигрывать с девчонкой. Я женат. С некоторых пор. Хотя иногда об этом забываю. Вспоминаю, когда приходит сообщение от банков о списании денег. Не задерживайся, кидаю жене и взяв льва за руку, следую за ним. Сын здесь частый гость, поэтому сам показывает путь до раздевалки. Найдя ящик с нужным номерком, оставляю в нем вещи и помогаю своей мелочи переодеться под детский неразборчивый лепет. Говорить, засранец, пока не собирается как и ходить. Щелкаю его по носику и под заливистый смех поднимаю на руки. Глажу по спине и обещаю себе, что как-нибудь найду время и гляну на его занятия с тренером. Интересно узнать, что они там делают. Он уже научился задерживать дыхание под водой или еще нет? Возвращаюсь в холл со львом на руках. Машка беседует с администратором, и я обрывисто слышу ее фразу. «Сделаем вид?» что ничего не было. «Чего не было?» — врываюсь в разговор. Девушка за стойкой напряжённая бегает взглядом от меня к жене. Они все здесь такие нервные? Если да, мне становится страшно за сына. Вдруг у того тренера рука дрогнет, и ребенок пойдет ко дну? «Да так», — ласково улыбается Маша и забирает у меня маленькое сокровище. «У нас было одно маленькое недопонимание». Коротко киваю. С моей женой мало кто ладит. Жду тебя в машине. Кидаю ей и, потрепав любимого непоседу по макушке, покидаю плавательный комплекс.